Глава 13. Они сказали ей, что сообщили о её аресте в американское консульство в Монтерее. Она им не поверила. Значит, придётся вернуться в Мексику. А насколько она знала, за наркотики подозреваемый мог быть задержан не более чем на трое суток без присутствия адвоката. За 3 дня, если магистрат решал, что дело необходимо передать в суд, Из-за преступления положено наказание более 2 лет тюремного заключения. А в случае с Марелин было именно так, что арестованного могли держать в тюрьме до суда целый год. Мексиканские законы основаны на кодексе Наполеона. Короче говоря, человек считается виновным, пока не докажет обратного. Когда Марелин потребовала, чтобы ей разрешили позвонить по телефону, Местный полицейский сказал, что вопрос необходимо обсудить с окружным прокурором. Он может разрешить или не разрешить это. Через 8 дней после её ареста в комиссариат пришёл один из консульских чиновников. Он сказал, что её обвиняют в хранении марихуаны, и если её признают виновной, то её ожидает срок от 5 лет и 3 месяцев до 12 лет. Он обещал позвонить и сообщить о ней тем, чьё имя и телефон она напишет на фирменном бланке американского посольства. Это были её мать Жозе Ферт и тот бродяга, с которым она жила в Лос-Анджелесе. Полшеконс сказал ей, что не смог дозвониться ни до одного из них, а она не знала, кому ещё он мог позвонить. 12 сентября состоялся суд в Сальтилье. И её защищал мексиканский адвокат, нанятый американским консульством. Мэрилин приговорили к 6 годам тюремного заключения за те 8 унций марихуаны, что остались у неё от килограмма, купленного в Игуале. Консул пообещал ей, что американское посольство даст подробный отчёт о аресте, суде и приговоре в государственный департамент, который в свою очередь сообщит об этом ее родственникам или друзьям в Штатах. Но она не знала, где ее мать, а большинство друзей были уличные проститутки. Утром 15 сентября специальный фургон перевез Мэрилин в Ла Форталеса, в старинную тюрьму в штате Тамаулипас, примерно в 200 милях, к югу от Браунсвилла в Техасе. Вместе с ней в фургоне ехала женщина, которая убила своего мужа мотыгой, и мужчина, укравший пишущую машинку в фирме по торговле кондиционерами в Монтерее. На Мэрилен по-прежнему были босоножки и легкая размахайка, то есть то, в чем ее арестовали. Дорожную сумку конфисковали в Рамос-Ариспе, поскольку в ней содержалось доказательство преступления. Косметика, колпачок, паспорт и белье... остались в сумке ровно как и некоторые серебряные безделушки, которые она могла бы реализовать в Ла-Форталеса. Скорее после прибытия в тюрьму она поняла, что здесь за всё надо платить. Она поняла это после того, как их обыскали, и десяток женщин выстроился в очередь к длинному столу, на котором лежали сложенные стопками одеяла. Одежда, циновки и матрацы в полосатых тиковых на матрасниках. Женщина, убившая мужа мотыгой, невысокая, коренастая, смуглая, с короткими вьющимися волосами, грустными карими глазами, отвислыми грудями и широкими бедрами, вытащила из черного кожаного кошелька, висящего на ее шее, несколько песов и протянула служительнице. Женщине с суровым лицом и ярко-рыжими, крашенными волосами. то передала ей одеяло, две пары бумажных штанолн и несколько выцветших серых, похожих на брезент халатов. Когда заключённая довольно энергично выразила свой протест, служетельница великодушно добавила ещё пару штанолн к той куче, которая уже лежала на её протянутой руке. Та снова возразила. Служительница покачала головой и показала ей рукой, чтобы это не задерживалось, и проходила дальше. Деньги Мэрилин исчезли где-то между постом у Рамос-Ариспе и местной тюрьмой. Ей нечего было предложить за тюремную одежду. У неё была только её длинная белая размахайка, весьма потерявшая вид после 3 недель в тюрьме без душа в Рамос-Ариспе. «Служительница» что-то сказала ей по-испански. Мэрилин не поняла. Та повторила. Мэрилин покачала головой. «Служительница», так ничего и не выдав, махнула ей. «Ла Форталеса», выстроенная испанцами еще в XVI веке в качестве оборонительного сооружения второй линии, располагалась на высоте двух тысяч метров над уровнем моря и возвышалась над местностью. Отсюда был виден даже Мексиканский залив, находящийся в 25 милях к востоку. Правда, заключенные могли разглядывать только стены. В конце 20-х годов прошлого века, когда новое мексиканское правительство захватило крепость и превратило ее в тюрьму, здесь находилось всего 110 заключенных. Сейчас здесь размечалось 480 армейских. Из них 67 в женском участке. Поскольку раньше это место использовалось для одиночного содержания мужчин, в те времена в Мексике ещё не слыхивали о женщинах-убийцах, грабителях, похитителях и вымогателях. Оно представляло собой как бы тюрьму в тюрьме, квадрат в квадрате, стены которого достигали 6,5 м. Перед её зарешечёнными окнами вставали ещё более высокие внешние стены. Толщина стен отсека диктовалась шириной камер, в которых женщин запирали каждый вечер в десять, и откуда выпускали в тюремный двор в шесть утра, когда камеры мылись водой из шланга. Мэрилин все это казалось похожим на лабиринт, вроде тех, что помещаются в книжке головоломок, которые она так любила покупать в детстве. Внешние стены тюрьмы, метров двух с половиной толщиной, были сложены из кирпичей, скреплённых цементом. Главные ворота с толстенной решёткой располагались в передней части крепости. Далее шёл мощёный булыжником крытый проход, наследие тех времён, когда тюрьма ещё была крепостью, который вёл к ко вторым воротам. За воротами находились администрация и комната обыска. Изви, все деньги заключённые могли купить себе одежду и прочие вещи, необходимые для выживания. Сразу же за этими двумя помещениями был тюремный двор, по периметру которого располагались мужские камеры и всевозможные мастерские. Мэрилин и других женщин провели сквозь третьи зарешёчённые ворота, мимо внимательно наблюдавших за ними мужчин. охранников и заключённых, болтающихся по двору, кто-то играл в карты, сидя прямо на грязной земле, кто-то курил или разговаривал, кто-то бренчал на гитаре к небольшой внутренней тюрьме с двойными дверями, решётчатой и массивной деревянной, закрывающей женскую территорию от мужских любопытных глаз, но не от глаз охранников, дежуривших на пулемётных вышках, откуда просматривался каждый уголок. В камере два на два с половиной было семь человек вместе с Мэрилин. У каждой стены стояла двухъярусная койка. Пространство между койками не превышало метров. В одном углу в небольшом промежутке между койками находилась параша, где на глазах у охранников на сторожевых башнях женщины облегчались. Первые три дня своего заключения Мэрилин не опорожняла кишечник. Она также не могла есть вонючую еду, приготовленную в тюремной кухне, которую разносили дважды в день, в 8:00 утра и 6:00 вечера. Позже она узнала, что мужчины-заключённые устроили во внешнем корпусе небольшую кухню, где можно было купить более или менее съедобную еду. Однако в начале у неё всё равно не было денег. Когда их сюда доставили, все койки были уже заняты. Мэрилин и ее попутчица попытались получше устроиться на каменном полу. Тереза Делароса, убившая мужа мотыгой, спала на матраце, купленном в первый день в тюрьме. Но ей пришлось ночевать на полу лишь первые две недели. После того, как стало известно, что она двадцать шесть раз ударила мужа мотыгой по лицу, голове и шее, едва не обезглавив беднягу, пога наконец не попал в сонную артерию и не прикончил его окончательно. После этого к ней отнеслись с заслуженным уважением, и одна из женщин, занимавшая нижнюю койку слева от входа, уступила своё место. Марилен спала сидя, прислонившись спиной к стене, умещаясь на пространстве менее метра напротив параши, куда всю ночь ходили мочиться женщины. Во дворе был дождь, И женщин раз в неделю туда водили. В тюрьме чистоплотность не являлась ни необходимостью, ни удовольствием. Охранники на башнях через бинокли с интересом наблюдали за всеми кабинками. Было видно, как блестят на солнце линзы. В первые 2 недели Мерлинг не ходила в душ и никогда не снимала свою размахайку. Может быть, именно это и вызвало к ней особый интерес со стороны охранников. Она не знала, что они уже дали ей прозвище Ла Арабе Орада, Золотая арабка, из-за развивающейся белой блузки и длинных светлых волос. Когда она впервые попробовала тюремную пищу, её тут же вырвало прямо в наполненную дерьмом парашу, стоявшую в углу камеры. Панчита, её соседка по камере, возмущённая нарушением обеденного этикета, принялась изо всех сил бить её ногами, пока Марилен стоял, скрутившись над парашей. Тереза что-то сказала, Панхита бросилась на неё, и обе женщины завопили друг на друга. Тереза вытащила заточенный до остроты бритвы ложку, купленную в тюрьме, и прошептала что-то по-испански. Марилен не поняла, что именно, но почувствовал страх. Панхита же злобно бормочав, отошла от неё и полезла наверх на свою лежанку на правой стороне камеры. Мэрилин выучила имена женщин, потому что они очень часто повторялись, но не понимала их язык и поэтому ни с кем не разговаривала. К ней никто не приходил, а она не могла купить ни конвертов, ни почтовой бумаги, или марок, поскольку у неё не было денег. Девушка чувствовала себя в этой внутренней тюрьме ещё более одинокой, чем все остальные, более одинокой, чем когда-либо в своей жизни. А затем, как-то совершенно неожиданно, она стала их понимать. Вчера всё было непонятно, а сегодня ясно, как божий день. Я помню, рассказывала Панчито, как в Верокрус, где я родилась, праздновали день Мадонны Розарии. Это было во вторую неделю октября. А я никогда не была в Веракрус, сказала Биатрис. Это красивый город, заговорила Тереза. Однажды мой муж возил меня туда. И все они шли в красивых костюмах в церкви на Пласа Самора, грустно вздохнула Энграсия. А потом в городе начинались танцы. Да, здесь всюряги не потанцуешь, покачала головой Биатрис. А на Веракрус, ах, А воскликнула Панчита: "В Веракросе каждый день был золотым, а каждая ночь фиолетовая. Панчита получила пожизненный срок за то, что утопила двоих своих детей в Рио-де-ла-Бабиа. Балита и Эндрасия были лесбиянками, и спали вместе на нижней койке под Панчитой, каждую ночь прижавшись друг к другу. Они доводили себя страстным шёпотом до оргазма, не стесняясь соседок". Еще одна женщина находилась здесь уже больше двенадцати лет. Она никогда не разговаривала. Стояла у стены в дальней стороне камеры и смотрела сквозь решетку на освещенный солнцем двор. Сокамерницы называли ее Ла Сардамуда, глухонемой. Беатрис, попавшая сюда за попытку вооруженного ограбления жилищной фирмы в Матеуле, страдала от астмы. Она платила за медицинскую помощь, которую оказывал ей еженедельно в тюремной больнице единственный работник, медсестра, бывшая тоже заключённой. Очень часто Беатрис начинала задыхаться по ночам, хватая воздух широко раскрытым ртом, ворочаясь на каменном полу и стенае: "Гьеромавир, гьеромавир, гьеромавир". Время от времени она обращалась к охраннице в конце коридора: "Теорес, Который сейчас час. На что-то неизменно отвечала. «Эстар де каяте! Уже поздно, заткнись!» Если кого-нибудь надо было вызвать к начальнику тюрьмы, то через зарешеченные ворота вовнутрь пропускался порученец из внешнего блока. Он стучал в деревянную дверь и выкликал имя заключенной и жуткое слово «Аль-Кайде», что означало «к начальнику». Эль-Карсе, его охранник... Открывал внутреннюю дверь, и женщину под любопытными взглядами заключенных мужчин проводили через двор, затем сквозь вторые ворота, и усаживали на деревянную скамейку возле кабинета начальника тюрьмы, где та и ждала, пока он не соизволит дать аудиенцию.